Глава третья Свирельников посмотрел на часы 6:49. Он разрешил себе полежать до семи, потом с трудом поднялся и пополз в ванную. Зеркало подтвердило худшие опасения. То, что еще вчера вечером было лицом неплохо сохранившегося 45-летнего мужчины, превратилось в гнусную похмельную рожу. От мятной пасты, выдавленной из маленького гостиничного тюбика, его чуть не стошнило. Отравленный организм принципиально отказывался от гигиенического обновления и возвращения к здоровой жизни. Конечно, выход имелся. Заказать бутылку водки с острой закуской, поправиться и залечь в номере, предаваясь медоточивой похмельной медитации. Но именно сегодня делать этого было никак нельзя. Он доплелся до телефона, долго, с тупой до тошности, изучал рекламный буклет отеля и, наконец, позвонил в рецепцию, чтобы выяснить, где находится сауна. Через пять минут ему внесли в номер белый махровый халат, тапочки и запечатанную душевую шапочку. Сверельников искренне порадовался фантастическим переменам в отечестве. Он прекрасно помнил суровые советские гостиницы, где среди немногих развлечений значилось – коллективная вечерняя охота на тараканов и несуетное командировочное пьянство. А если удавалось урвать одноместный номер, то провести мимо дежурных к себе на ночь девушку было нисколько не легче, чем прошмыгнуть обстреливаемую пулеметами контрольно-следовую полосу. В сауне он оказался один. Принимая душ, Михаил Дмитриевич долго и придирчиво осматривал своего «выдвиженца», и на основании некоторых внятных опытному мужчине примет постарался убедить себя в том, что, кажется, ничего не было. А вся эта негаданная вакханалия и в самом деле ограничилась для него рассказами о ревнивом муже, исполненными брюнеткой для охмурения клиента и удовлетворения собственной мечтательности. Хорошо бы, ведь из-за веселкина ему уже однажды пришлось лечиться, еще при советской власти. В 1985-м сверельников и Тоня как раз вернулись по замене в Москву из Германии и буквально через месяц поссорились. Конечно, не так чудовищно, как в ту чертову новогоднюю ночь, но тоже довольно серьезно. Началось все с обычных упреков Мол, свирельников совершенно не занимается дочерью, не помогает по дому, а закончилось обвинениями в полной никчемности, которая давно бы привела их семью к жизненному краху, если бы не святой человек Валентин Петрович. Именно он отправил непутевого родственника после окончания Можайки служить не на Камчатку, как предписала комиссия, но в Дальгдорф, что в десяти, между прочим, километрах от западного Берлина. И теперь вот вынужден снова пристраивать его не куда-нибудь, а в Голицыно, в Центр управления полетами. Наслушавшись всякого, Михаил Дмитриевич обиделся, собрал чемодан и ушел, хлопнув дверью. Мать Зинейда Степановна на посту его, конечно, не пустила. К невестке она относилась с опаской и понимала, что Антонина вмешательство в свою семейную жизнь не простит. Поэтому брачный отщепенец осел у друга и одноклассника Петьки Синякина. Тот только успел отдать ему ключи, показать, где перекрывается газ и хранится тайный манускрипт. С тем и отбыл в творческую командировку на БАМ. Собирать материал для продолжения романа о молодых гвардейцах пятилетки «Горизонт под ногами». Оставшись один в квартире приятеля, Сверельников обнаружил в торшерной тумбочке приличный бар и основательно нализался диковиной в ту пору текилой. Петька только-только вернулся из Мехико с международной конференции «Молодая литература в борьбе за мир». Потом беглый муж лежал в счастливом расслабоне, слушая магнитофонные записи неведомого, но восхитительно антисоветского барда, обладавшего пронзительным ресторанным баритоном. Или стал рукопись Петькиного романа, точнее, неприличную версию этого произведения. Поскольку сочинять книжку про ударников пятилетки было делом занудным, Синякин для собственного развлечения каждую героическую главу освежал каким-нибудь совокупительным паскудством. Например, если описывалось собрание, на котором бамовцы брали повышенные обязательства, то в конце озабоченный автор живописал, как комсомольцы, приняв проект постановления, тут же в зале под руководством старших партийных товарищей буйно предавались свальному греху.